Когда эти приготовления были закончены, ему сообщили признаки и приметы, необходимые для опознания ловкого плута. И юный Бейтс проводил его темными и извилистыми путями до того места, откуда было недалеко до Боу-стрит. Описав точное местонахождение полицейского управления, И присовокупив многочисленные указания, как пройти переулком, пересечь двор, подняться по лестнице к двери по правую руку и войдя в комнату снять шляпу, Чарли Бейтс предложил ему проститься и быстро идти дальше и обещал ждать его возвращения там, где они расстались. Но и Клейпол, или если читателю угодно Морис Болтер, пунктуально следовал. полученным указанием которые, юный Бейтс был недурно знаком с этой местностью, были так точны, что ему удалось достигнуть полицейского управления, не задавая никаких вопросов и не встретив на пути никаких помех. Он очутился в плотной толпе, состоявшей преимущественно из женщин, теснившихся в грязной душной комнате, в дальнем конце которой находилось огороженное перилами возвышение со скамьей для подсудимых у стены слева, кафедрой для свидетелей посередине и столом для судей справа. Это последнее устрашающее место было отделено перегородкой, которая скрывала суд от взоров простых смертных и давала свободу черни представлять себе, если ей это удастся, правосудие во всем его величии.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 отрываясь от этого занятия лишь для того, чтобы окриком пресечь неуместные попытки зевак вести разговор или, сурово подняв взор, приказать какой-нибудь женщине «Унесите этого ребенка», если торжественное отправление правосудия прерывалось слабым писком какого-нибудь тощего младенца, доносившимся из-под материнской шали. Воздух в комнате был тяжелый и спёртый. От грязи изменилась окраска стен, а потолок почернел. На каменной полке возвышался старый закопченный бюст, а над скамьей подсудимых запылившиеся часы — единственный предмет, который, казалось, был в должном порядке, тогда как пороки, бедность или близкое знакомство с ними оставили на всех одушевленных существах налет, вряд ли менее неприятный, чем густой, жирный слой копти. лежавший на всех неодушевленных предметах хмуро взиравших на происходящее ноэ нетерпеливо озирался в поисках плута но хотя многие из присутствующих женщин прекрасно могли бы сойти за мать или сестру этого выдающегося человека и несколько мужчин могли походить на его отца не было видно решительно никого Кому подошло бы полученное Ное описание наружности мистера Даукинса? Ноя ждал с величайшим беспокойством и неуверенностью, пока женщины, чьи дела передавались в уголовный суд, не удалились с развязным видом, а затем его быстро успокоило появление другого арестованного, который, как он сразу понял, мог быть только тем, ради кого он сюда пришел. чьи дела передавались в уголовный суд по английским законам о судоустройстве мировой, полицейский суд, если дело подлежало его ведению, мог оправдать обвиняемого или осудить. В том случае, если бывало доказано, что есть основания для обвинения арестованного в преступлении, не подлежащем ведению мирового суда, Последнее выносило решение о передаче дела в суд более высокой инстанции в уголовный суд. Это был действительно мистер Даукинс с закатанными по обыкновению длинными рукавами сюртука. Засунув левую руку в карман, а правой держа шляпу, он вошел, сопровождаемый тюремщиком, в комнату... совершенно неописуемой походкой, волоча ноги в развалку.